Сабанским казармам. Нужно было определить, сколько времени мог занять этот путь, а значит и установить время возвращения Гези в лавку. Ночью Васильев и Будми де Кацман привезли на извозчики. Тачку во двор Лошкарева в 22.30 начался их путь. Сыщики покатили тачку по Греческой улице, остановились на Морозлеевской улице, затем пересекли Александровский парк по направлению к остаткам старой крепости и остановились возле Сабанских казарм на том месте, где был обнаружен труп Марии. Через несколько минут сыщики стали возвращаться. Когда они приехали во двор Лошкарёва, часы показывали 23.25. Таким образом, примерно около 12 часов ночи Гейзи должен был вернуться в лавку, сказал Бутни де Кацман. А по свидетельству Косовского лавка в 11 часов вечера им была закрыта собственноручно. Значит, лавку изнутри открыл Базео. — заключил Васильев. — Да, кроме него этого никто не мог сделать, — согласился Бутмиде Кацман. А если Гейзи зашел в лавку через дверь своей комнаты, то открывать лавку с Екатерининской не нужно было никому, — высказал предположение помощник пристава. О результатах разыскного эксперимента Васильев проинформировал Кривцова. Если Гези вернулся в лавку около полуночи, то он мог зайти только через одну из двух дверей. Дверь с Екатерининской улицы была закрыта изнутри Косовским, который затем лег спать рядом с базалом. Следовательно, если бы Гези стал стучать в дверь, то разбудил бы обоих. Поэтому Гези, скорее всего, зашел в лавку через дверь, ведущую в его комнату со двора, которую впоследствии сам же и забил, высказался судебный следователь. Васильев предложил вновь допросить Гези. «Мы установили, господин Гези, что в лавку вы заходили не с улицы Екатерининской, а со двора через свою комнату, поэтому объясните, в какое время это было?» спросил Кривцов. Гези пожал плечами. «Я уже не помню». Ответил приказчик. А через какую дверь заходили в лавку, помните? С улицы Екатерининской. Как же вы, Гези, могли зайти в лавку через эту дверь, если она была закрыта изнутри косовским, что подтверждает и Базео? Спросил Васильев. Гези ответил, прошло много времени, я плохо помню. Ну хорошо. Когда вспомните, тогда и расскажете. Усмехнулся Кривцов. Главное, что этот факт был уже доказан и без вашего признания, господин Гей. Приказчик тяжело вздохнул. Где вы находились с 10 до 12 часов ночи 20 декабря? Спросил его Васильев. Я уже говорил, гулял на свежем воздухе. Где гуляли конкретно? По Екатерининской улице, но вас же видели и во дворе дома Лошкарева, намеренно ввел в заблуждение Гези Васильев. Заходил во дворную что? раздраженно ответил приказчик. Мне все понятно из ваших пояснений, господин Гези, но не ясно, зачем вы взяли тачку. Продолжал свои вопросы Васильев. На лбу приказчика выступил пот. Помощник пристава понял, что своим вопросом попал, как говорится, в точку. Вам что, назвать очевидцы, чтобы вы вспомнили все? Спросил неправду ради истины Кривцов, поддерживая Васильева в начатой им игре. Гези вытер под грязным платком на тачке я возил мусор. «Куда?» спросил судебный следователь.